Под дверью на другой стороне вы подразумеваете то место, которое я сейчас указываю на схеме. В спецификации она обозначена, дверь на северной стороне патио, так? Да, именно эту дверь я имел в виду. А где хотя бы приблизительно находился этот кофейный столик? Дункан сделал мелком ответку на схеме. Вы сказали, что взглянули на часы. Совершенно верно. И который был час? Три часа утра. Вы включили свет, чтобы видеть время. — Нет, не включал. Часы были со светящимися стрелками. Я мог видеть положение стрелок. — Вы взглянули на часы до или после того, как заметили человека на патио? — Как до, так и после. Я посмотрел на часы сразу же, как сел на кровати, а затем взглянул на них, когда вернулся в постель. После того, как обвиняемый пересек патио и скрылся через эту дверь. — Что вы сделали затем? Я был весьма заинтригован. Надел халат, открыл дверь, оглядел коридор, никого не заметил, и затем, решив, раз я нахожусь в доме, где ко мне относятся враждебно, то лучше не совать нос в чужие дела. Я лег в кровать и продолжил прерванный сон. — Я считаю, если высокий суд позволит, — заметил мейсон что следует вычеркнуть из ответа свидетеля утверждения, что он находится в доме, где к нему относятся враждебно. Этот вывод свидетеля, попытка повлиять на присяжных, не имеет никакого отношения к заданному свидетелю вопросу и, в дополнение ко всему прочему, является его домыслом. Эту часть показаний свидетеля можно вычеркнуть, — согласился судья марк Блэйн обернулся к Пэрре мейсону Вам еще не предложили подвергнуть свидетеля перекрестному допросу, мистер мейсон Возможно, вы еще захотите спросить у него, почему он решил возобновить прерванный сон? Судья Маркхэм нахмурился и сказал блейн призываю вас к порядку. — Да, — непринужденно ответил мейсон я спрошу его именно об этом. — Мистер Дункан, как так получилось, что вы смогли вернуться в кровать и даже заснуть после того, как вашим глазам представилась такая необычайная картина? Дункан подался вперед, явно рассчитывая произвести впечатление. — Потому что устал, — был его ответ, — я же слушал ваше разглагольствование целый вечер. Зал суда взорвался от смеха. Судебный пристав стукнул молоточком. Судья Маркхэм выждал, пока восстановится порядок, затем обратился к свидетелю. — Мистер Дункан, вы адвокат, вас не надо учить тому, как следует вести себя свидетелю. Вы должны воздерживаться от попыток вызвать смех или от того, чтобы сопровождать свои ответы комментариями, о которых вас не просят. Вам также не пристало переходить на личности, отвечая на вопросы защиты. Дункан смутился и мрачно согласился. — Да, Ваша честь. — Если высокий суд позволит, — заметил Мэйсон, — я вполне готов удовольствоваться ответом в том виде, как его изложил свидетель. Я не прошу вычеркнуть какую-либо часть. Я бы хотел подвергнуть свидетеля перекрестному допросу на предмет его заявлений Очень хорошо, — ответил судья марком Можете задавать свидетелю вопросы по поводу его заявления столько, сколько сочтете нужным мейсон поднял своего места пристально, почти в упор, глядя на Дункана. — Итак, вы настолько устали от моих речей, что оказались в состоянии лечь и заснуть, так я вас понял? — Именно так. — Вы беседовали с своим клиентом еще час или около того, когда вы оба покинули совещание? — Да. — Мои разглагольствования не утомили вас до такой степени, чтобы отказаться от обсуждения некоторых аспектов дальнейшей стратегии с своим клиентом. Да, я действительно разговаривал с ним. И легли спать около одиннадцати часов. Да. Однако после четырех часов сна, усыпляющий эффект моих речей, был еще настолько велик, что устрашающее видение мужчины в ночной рубашке и с ножом в руке выискивающего жертву в лунном свете не сказалось на вашем желании спать так. Я проснулся, затем осмотрел коридор, — возразил Дункан. Мэйсен не отступал. И опять отправились спать. Опять отправился спать. Спустя несколько минут. Да, спустя несколько минут. И вы показали под присягой, что смогли уснуть только из-за изнуряющего эффекта моих разглагольствований. Вам известно, что я имел в виду? Единственное, что я понял из того, что вы имеете в виду, мистер Дункан, это то, что ничего не понял. И присяжный, как мне кажется, тоже. Теперь перед лицом суда давайте будем откровенными. Во время нашего совещания говорю всего несколько минут, в отличие от вас, разве не так? Я не засекал время. По большей части мои разглагольствования заключались в единственном слове «нет». Согласны с этим? Не думаю, что следует вдаваться в подобные детали. Но раз вы заявили, что мои речи настолько вымотали вас, что вам не составило никакого труда вернуться в кровать и заснуть, вы хоть что исказили факты, или я ошибаюсь? Я отправился спать, и это все. — Именно так, мистер Дункан. И подлинная причина, что вы отправились досыпать, это то, что вы не видели ничего вызывающего тревогу. Любой человек, разгуливающий по ночам с разделочным ножом в руках, у меня лично всегда вызывает тревогу, огрызнулся Дункан. Не знаю, как у вас. И у меня тоже. — ответил Мэйсон. — И если бы вы действительно увидели разделочный нож в руке этой персоны, которая на ваших глазах разгуливала в три часа утра четырнадцатого числа по патио, вы бы достаточно испугали, чтобы известить полицию или поднять на ноги весь дом. — Не понимаю вашего вопроса. — Я увидел человека, увидел нож и снова отправился спать. — Тогда задам вопрос по-другому предложил мейсон Разве это не факт, что вы отчетливо не видели, что в руке у него был именно нож? — Нет, нож я разглядел. — Причем тот самый, разделочный? — спросил мейсон делая жест в сторону покрытого пятнами крови ножа, который был представлен в качестве вещественного доказательства. — Именно тот самый! — ответил резко Дункан. мейсон ничего не сказал, но стоял, взирая на него с улыбкой. Дункан поежился, И добавил, — во всяком случае, весьма на него похожий. мейсон шагнул обратно к столу адвокатов, открыл свой портфель, вытащил какой-то сверток в коричневой бумаге, развернул и извлек разделочный нож с роговой ручкой. — Я вручаю вам этот разделочный нож, — предложил он свидетелю, — и спрашиваю. — Не тот ли это нож, который был в руке человека, увиденного вами, когда он пересекал патио? Дункан свирепо ответил. — Нет, это не тот. — Как вы узнали, что это не тот? — спросил мейсон Ну, — ответил Дункан, — думаю, что не тот. Другими словами, вы хотите дать понять суду и присяжным, что не могли разглядеть тот нож достаточно отчетливо, чтобы опознать его? — Чтобы с уверенностью опознать? — Нет, но чтобы получить общее представление? — Да. — И вы уверены, что этот в моих руках не тот самый разделочный нож? — Думаю, это не он. — А вы уверены, что тот другой нож был тем самым, который вы видели? — Ну, конечно, трудно сказать с полной определенностью, ведь я видел вас с расстояния. Тогда вы не можете с уверенностью утверждать, что нож, который представлен в качестве вещественного доказательства, номер два, был тем самым ножом, который вы видели? — Нет, — ответил Дункан, — не могу. — Так я и думал, — заметил мейсон Я собираюсь спросить суд приобщить к делу этот второй нож как вещественное доказательство защиты, обозначив как экспонат А. — Я возражаю, — воскликнул Бергет. — Этот нож, ваша честь, никоим образом не может быть приобщен к делу. — Это просто трюк, с помощью которого представитель защиты пытается запутать следы. Я могу доказать, что защитник достал этот нож уже после убийства через скобяную торговлю. Мэйсон был готов уж сцепиться с ним, но его опередил судья Маркхэм. — Протест не принимается, господин окружной прокурор. — Не сомневаясь, вы можете доказать, где приобретен этот нож. Этот свидетель показал, что человек, которого он увидел в патио, нес нож, который, по его мнению, был тем, что представлен как вещественное доказательство, номер два, или очень напоминал его. — Вполне законно подвергнуть свидетелю перекрестному допросу предъявив мы еще один нож и задав те самые вопросы, которые и задал ему представитель защиты. Когда их задавали, никаких запретов со стороны обвинения не было. Защитник сейчас только просит, чтобы нож, который он предъявил для идентификации, фигурировал в деле и использовался для сравнения, когда речь пойдет о ноже, которым было совершено убийство. Это по существу. Суд принимает этот нож для идентификации как вещественное доказательство, обозначив экспонат А.